г л а В а В Москве князь нашел свой громадный дом, в котором бывал только проездом, грязным, заброшенным, с парадными комнатами, запертыми со смерти отца, но в одну зиму хоромы преобразились, украсились внутри и снаружи, поднялись и флигеля, появились львы и герб. И дом вскоре наполнился гостями, загремела музыка с хоров. И жизнь снова улыбнулась Екатерининскому Орлику, как и прозвал себя теперь сам Пётр Ильич. Одно только не ладилось. Прекрасный пол отнёсся к князю в Москве так же холодно, как и в Петербурге. Князь недоумевал, даже загоревал не на шутку. Или уж с новым веком новый норов у ж о н проявился. Мужьям не изменять? Один новый приятель князя Говоривший чуть-чуть по-французски, москвич, старинный дворянин, разоренный в пух, Иван Максимыч Смиредев, явился на помощь г о р ю щ е м у екатерининскому орлику. Душа нараспашку, привыкший громко и со смехом говорить все, что было у него на уме, человек грубый с виду, но с которым князь, непонятно для него самого, крайне быстро подружился, объяснил князю загадку напрямки. «Господь с тобой, Петр Ильич, какие тебе теперь шашни? Ты хоть еще в соку, а все-таки не самого первого разбора. Тебе который годок-то, посуди». И князь посудил и рассудил. Действительно, разгадка была самая простая. Князю было почти 53 года. Этого-то он и не заметил. «Стало быть, пора, друг, остепениться, сиречь, жениться». рассудил с м и р е д е в "Коли нет емских, ступай на своих". Князь был однако не вполне согласен и ничего другу не ответил, а ответил мысленно себе: "50 лет, ч е р т возьми! р и ш е л ь е женился на мадам де р ю в в 84 года. Правда, в третий раз. А первый-то раз его женили 15 лет от роду". Князь всегда враждебно относился к браку, но не отрицал возможности со временем тоже жениться. Это успеется. Подавиться, повеситься и жениться недолго, говорил он всегда друзьям и любимцу Андриану. Однако через несколько времени после этого разговора князь начал уже приглядываться и выбирать себе жену. Но дело затянулось на два года. За него всякую девицу, всякие родители отдали бы ради его состояния, имени и доброго нрава. Но сам-то Петр Ильич был разборчив и не мог найти себе жену по сердцу. «Да какую же бы ты захотел?» – вопросил однажды Смиредев. «Опиши. Я объеду всю Россию, на Макаревскую ярмарку съезжу. В Киев поеду на лето, когда богомолок много съезжается». Хоть хохлушку, а добуду, опиши. И князь отшучивался, отшучивался и, наконец, описал. Ну, п е р в а я будь она дворянка, Роду хорошего, хотя бы и захудалого, Росту будь она высокого, Статная, ни толста, ни худа, Лицом чистая, чуточку, чтобы на голландку смахивала, Но самую малость, самую малость, А не то, чтобы от нее пахло портером. Глаза будь синие, темноватые, волосы светлые, чуть не белые. Разума, чтобы у нее было д о в о л ь н о Но разума, какой приличествует полу женскому, чтобы рукодельничать и хозяйничать, а не то, чтобы не своим, а мужским занятиям п р е д а в а л а с ь